Сопутствующие явления при упражнениях на ощущение тепла. Подёргивание и дрожание в мышцах разных частей тела, непроизвольное напряжение тех или иных групп мускулов, неожиданные приступы смешливости, кашля и чихания, повышенное слюноотделение, зевота, подёргивание век, слёзы, икота и тошнота могут сопровождать упражнения по аутогенной тренировке или проявляться время от времени. На занятиях в большой группе довольно часто слышны звуки, свидетельствующие о том, что слушатели испытывают позывы к стулу. Об этом следует всегда предупреждать аудиторию перед началом курса, чтобы новичок не сгорел от стыда. Если к этому добавить, что на занятиях возможны также состояние эрекции и, правда, очень редко, непроизвольное семяизвержение, читатель получит представление о широте диапазона побочных явлений при упражнениях на самоунушение. В упражнениях на тепло имеют место парадоксальные реакции, когда достигается эффект обратный желаемому. Например, упражнение правая рука тёплая сопровождается ощущением прохлады. Этот эффект быстро и бесследно проходит на последующих занятиях. Временами слушатели жалуются на зуд или жжение после окончания упражнения. Чаще всего эти ощущения связаны с неправильным выходом из состояния аутогенного погружения и исчезают, когда формулой пользуются в надлежащем порядке. Сжать руки Глубокий вдох, открыть глаза. Иногда генерализация ощущения тепла захватывает и голову. Этот нежелательный эффект можно легко преодолеть с помощью формулы самоунушения. Тепло течёт, устремляется в ноги. Рассуждая теоретически, можно допустить, что в упражнениях на тепло формула снятия этого ощущения не нужна. Кровоносные сосуды эластичны и путём саморегуляции приходят в норму самое большее через час после занятий. Однако формула выхода из состояния релаксации снимает и ощущение тяжести, достигнутое перед упражнением на тепло. А тяжесть не снимается автоматически. Как уже подчёркивалось, для снятия тяжести нужна энергичная формула выхода. В противном случае побочные явления могут доставлять неприятности в течение многих часов и даже дней. Этот небольшой обзор уместно закончить указанием на чрезвычайную важность навыка пассивной концентрации внимания без напряжения воли. В Японии был проведён эксперимент, в котором испытуемых попросили активно с максимальным волевым усилием пожелать. Я хочу изо всех сил, чтобы мои руки стали тёплыми. В результате произошло ожидаемое экспериментаторами сужение сосудов рук, а также было зарегистрировано снижение их температуры. Поэтому помните, что активное стремление к желаемому результату является главной помехой в усвоении аутогенной тренировки.